Как я сам справляюсь со страхом смерти. Мало кто из моих читателей удержится от вопроса, а как он сам в свои 75 лет, да еще работая над такой книгой, справляется со страхом смерти? Мне следует быть более открытым. Я часто спрашиваю своих пациентов, что именно больше всего пугает вас в смерти? Теперь я задам этот вопрос самому себе. Первое, что приходит в голову. Боль от того, что придется оставить жену, спутницу моей жизни с той поры, как нам обоим было по пятнадцать лет. Я вижу, как она садится в свою машину и уезжает. Сейчас объясню, откуда возник этот образ. По четвергам я езжу к пациентам в Сан-Франциско на своей машине, а по пятницам она приезжает туда на поезде, и мы вместе проводим выходные». Затем мы вместе возвращаемся на моей машине в Пало-Альто. Там я высаживаю ее на привокзальной стоянке, и она возвращается в свою машину. Я всегда наблюдаю за ней в зеркало заднего вида и не трогаю с места, пока не удостоверюсь, что она завела машину. И этот образ... После моей смерти жена одна садится в свою машину. Я не могу на нее посмотреть, не могу защитить ее... наполняет меня невыразимой болью. Конечно, вы можете сказать, что мне больно из-за ее боли. А как же боль за себя? Я отвечу так. Не будет того «меня», который мог бы почувствовать эту боль. Я согласен с утверждением Эпикура «где смерть, там нет меня». Не будет никакого «меня», который мог бы чувствовать страх, грусть, горе, потерянность. Мое сознание исчезнет, выключится, как свет при щелчке выключателя. Огни гаснут. Утешает меня и эпикуровский аргумент симметрии. После смерти я вернусь в то же состояние, в котором пребывал до рождения. Волновой эффект. Но не стану отрицать, что особую ценность представляет для меня работа над этой книгой о смерти. Думаю, она помогла снизить остроту моих ощущений. Я считаю, что человек может свыкнуться с чем угодно, даже со смертью. Но все же главная цель этой книги не работа над моим страхом смерти. Я чувствую себя скорее учителем. «Я многое узнал о том, как побороть страх смерти, и хочу поделиться, чем смогу, с другими людьми, пока я еще жив и мой рассудок здрав». Таким образом, идея написания книги имеет прямое отношение к волновому эффекту. «Я нахожу глубокое удовлетворение в том, что некая часть меня перейдет в будущее». Но, как уже не раз отмечал, «не жду, что в будущем останется мое «я», мой образ, моя личность, но лишь мои идеи, которые могут научить и утешить других людей. Я надеюсь, что мои добрые дела или собранные мною крупицы мудрости, или предложенный иной конструктивный способ устранения ошибок, переживут меня и как легкая рябь неведомыми путями достигнут людей, о которых я никогда не узнаю. Недавно ко мне обратился молодой человек, которого беспокоили проблемы с женой, Он признался, что пришел ко мне и по другой причине. Ему хотелось удовлетворить свое любопытство. 20 лет назад его мать проходила у меня курс терапии. К сожалению, я не помнил этой женщины. И много рассказывала обо мне и о том, как мои сеансы изменили ее жизнь. Каждому психотерапевту и педагогу знакома подобная история о долговременном волновом эффекте. Я избавился от желания и надежды в том или ином материальном виде сохранить свое «я», свой образ и свою индивидуальность. Без сомнения, придет время, и на земле не останется ни одного человека, который знал меня лично. Много лет назад в романе Алана Шарпа «Зеленое дерево в Гетдо» мне запомнилось описание сельского кладбища, разделенного на два участка. Мертвые, о которых помнят, и истинно мертвые. Могилы мертвых, о которых помнят, были ухожены и украшены цветами, а могилы истинно мертвых выглядели покинутыми. Там не было цветов, зато буйно росли сорняки. Надгробия покосились и начали разрушаться. Эти истинно мертвые умерли много лет назад. Никто из живущих ныне их не знал. Старый человек, любой старый человек – последнее хранилище воспоминаний о многих людях. Когда умирает глубокий старик, он неминуемо забирает с собой множество других людей. Мимолетность и человеческие отношения Думаю, что именно близкие отношения с людьми – помогли мне преодолеть страх смерти. Я очень ценю свои отношения с семьей, с женой и четырьмя детьми, с внуками, с сестрой и моими близкими друзьями, многих из которых я знаю десятки лет. Я всячески стараюсь поддерживать и укреплять давние дружбы, ведь у нас не могут появиться новые старые друзья. Прекрасная возможность устанавливать связи с людьми Одна из причин, по которой профессия психотерапевта является очень благодарной. Я стараюсь устанавливать близкий и искренний контакт с каждым пациентом на каждом сеансе. Недавно в разговоре со своим коллегой и близким другом я заметил, что хотя мне уже 75 лет, я даже не думаю о выходе на пенсию. Эта работа приносит мне огромное удовлетворение, сказал я. Я занимался бы психотерапией и бесплатно. Я считаю это своей привилегией. Он отреагировал моментально. Порой я думаю, что готов сам платить за то, чтобы мне позволили этим заниматься. Но действительно ли установление связей бесценно? В конце концов вы можете спросить, если уж мы рождаемся одинокими и обречены на одиночество смерти, какую ценность могут иметь отношения с людьми? Всякий раз, обдумывая этот вопрос, я вспоминаю комментарий одной умирающей женщины, участницы моей группы. Ночь черна, как смоль. Я одна, плыву на лодке по заливу. Вижу огни других лодок. Я знаю, что не могу до них добраться, не могу поплыть вместе с ними. Но как же меня успокаивает один вид всех этих огней, озаряющих залив. Я согласен с ней. Насыщенные отношения смягчают боль мимолетности. Шопенгауэр и Бергсон, например, считали человеческие существа индивидуализированными проявлениями всеобъемлющей жизненной силы – воля, сила жизни, которая вбирает в себя человека после смерти. Сторонники теории реинкарнации скажут, что некая сущность человека – дух, душа. Божественная искра сохранится после его смерти и воплотится в новое существо. Материалисты заметят, что после смерти наша ДНК, наши органические молекулы и даже атомы углерода рассеются в пространстве и со временем образуют иную форму жизни. Что до меня, то эти модели сохранения жизни едва ли могут облегчить боль мимолетности. их утешения холодны. Судьба моих молекул вне моего личностного сознания не вызывает никакого интереса. В отличие от сохранения ДНК, волновой эффект имеет ощутимую ценность, указывая нам, в чем можно найти смысл. Тем не менее, мысль о такой переходности с возрастом посещает меня все чаще и чаще. Вспоминается случай на недавнем сеансе групповой терапии. В течение 15 лет я участвовал в работе самодеятельной группы поддержки, в которую входили еще 10 психотерапевтов. Недавно, в течение нескольких месяцев, группа занималась ситуацией Джеффа, который умирал от неоперабельного рака. С того самого момента, как Джефф узнал о своем диагнозе, это было около трех месяцев назад, Он незаметно стал нашим проводником в страну умирающих. Смело, умно и открыто рассказывал он о том, как готовиться встретить смерть. На последних двух встречах мы заметили, что Джефф значительно ослабел. На одной из этих встреч я глубоко задумался над мимолетностью. Сразу после занятия я попытался записать свои мысли. Хотя мы обязаны сохранять конфиденциальность, Джефф и другие участники согласились сделать исключение специально для этого случая. Вот что я написал. Джефф говорил о том, что будет потом, когда он слишком ослабеет, чтобы посещать группу или просто участвовать в занятиях, если она будет собираться у него дома. Было ли это его первой попыткой попрощаться с нами? Хотел ли он смягчить наше горе, пытаясь отдалиться от нас? Он говорил, что в нашей культуре к умирающим относятся как к мусору, к грязи, поэтому все мы сторонимся, умирающих. «Но разве это справедливо для нашей группы?» — спросил я. Он оглядел участников группы и покачал головой. «Нет, несправедливо. Здесь у нас все по-другому. Ты и ты, каждый из вас, вы остались рядом со мной. Кто-то говорил, что нужно разграничить заботу о нем с грубым вмешательством. Не слишком ли много мы у него просим? Ведь он наш учитель, сказал тот человек. Он учит нас умирать. И он прав. Я никогда не забуду Джеффа и его уроки. Но его энергия иссякает. Джефф говорил еще, что традиционная терапия, которая имела смысл раньше, больше не представляет для него ценности. Ему хочется говорить на духовные темы, а этого врачи делать не любят. «Что ты имеешь в виду под духовными темами?» — спросили мы. После долгой паузы Джефф ответил. «Ну что, по-вашему, есть смерть? Что вы думаете насчет умирания?» Ни один врач об этом не говорит. Я начинаю думать о своем дыхании. Вот оно замедляется, останавливается. А что тогда будет с моим сознанием? Что потом? Сохранится ли какая-то форма сознания после того, как не станет тело этого бренного хлама? Никто ведь не скажет этого наверняка. Нормально ли будет попросить близких чтобы они не трогали мое тело в течение трех дней, несмотря на разложение и вонь. Буддисты верят, что душе требуется три дня, чтобы полностью выйти из тела. А что станет с моим прахом? Не желает ли группа торжественно развеять горсточку моего праха, например, посреди зеленых лесов? Потом Джефф сказал, что в нашей группе он существует по-настоящему, более полно, более честно, чем когда-либо и где-либо еще. На глаза мне навернулись слезы. Внезапно, когда кто-то еще делился своим ночным кошмаром, он лежит в гробу, гроб опускают в землю, но сознание сохраняется, мне вспомнилась одна давно забытая вещь. В первый год обучения в медицинском училище Я написал небольшой рассказ на эту тему, продолжающаяся работа сознания погребенного человека. Меня вдохновил на это Лавкрафт. Я послал его в научно-фантастический журнал, получил отказ и, поскольку полностью погрузился в занятия, куда-то его задевал. И так никогда и не нашел. В течение 48 лет до этого самого момента я не вспоминал о нем. Но это воспоминание кое-что сообщило мне. Оказывается, я начал размышлять над страхом смерти гораздо раньше, чем сам думал. «Какая необычная сегодня встреча», — подумал я. «Интересно, в какой-нибудь еще группе обсуждались подобные темы?» Ничего не нужно скрывать. Нечего замалчивать. На самые трудные, самые страшные вопросы человеческих состояний мы смотрим открыто. не отводя взгляда. Я подумал об одной молодой пациентке, которая приходила ко мне сегодня утром и долго сетовала на жестокость и бесчувственность мужчин. Я огляделся. Наша группа целиком состояла из мужчин. Каждый из этих дорогих мне мужчин был таким чувствительным, таким мягким, заботливым и воистину настоящим. Как бы я хотел, чтобы она могла увидеть нашу группу. как хотел бы, чтобы ее увидел весь мир. Вот тогда-то ко мне и подступила мысль о мимолетности. Все это время она сидела в засаде. Я внезапно с болью осознал, что эта беспримерная встреча так же подвержена мимолетности, как и наш умирающий товарищ, так же, как и все мы, что по той же дороге плетемся к смерти. Просто она поджидает нас чуть дальше. А какова судьба этой прекрасной, великолепной, божественной встречи? Она исчезнет. Все мы, наши тела, наша память об этом вечере, и эта запись моих впечатлений, тяжелое испытание Джеффа, его учительство, наше присутствие с ним рядом, все это растает в воздухе, и лишь атомы углерода будут носиться сквозь вечную мглу. На меня нахлынула волна грусти. Наверняка можно что-то сделать, чтобы спасти эту встречу. Если бы можно было снять группу на камеру, а потом показать по самому центральному каналу, который смотрят все жители Земли. После этого мир навсегда бы изменился. Да, вот оно, спасение. Записать, сохранить, не допустить забвения. Ну, разве я не зависим от идеи сохранения? Не потому ли я пишу книги? Да и эти строки. Зачем я их пишу? Разве это не тщетная попытка все сохранить? Мне вспомнилась строка Дилана Томаса о том, что влюбленные умирают, но любовь продолжает жить. Я был тронут, прочитав это впервые, но теперь мне стало интересно, где же она продолжает жить? Или это идеал платоников? кто услышит грохот падающих деревьев, если поблизости нет ушей. Постепенно в мой разум проникли идеи волнового эффекта и человеческих отношений, принеся с собой облегчение и надежду. То, что произошло в группе сегодня, повлияет на каждого участника, может быть необратимо. Вовлечены мы все, и мы обязательно, прямо или косвенно, Передадим другим людям то, чему научились сегодня. Все люди, слышавшие рассказ Джеффа, передадут его другим. Мы просто не можем не поделиться столь серьезным уроком. Волны мудрости, сочувствия и достоинства пойдут дальше, дальше и дальше. Эпилог. Две недели спустя мы встретились у постели умирающего Джеффа, Я еще раз попросил у него разрешения опубликовать эти заметки и спросил, хочет ли он, чтобы я заменил его имя. Он позволил мне использовать его настоящее имя, и хочется думать, что через эти записи к нему проникла идея волнового эффекта, даруя последнее утешение.